Мэр Кайзер никогда не считал, что власть — это цель, ради которой нужно без топора прорубаться через дремучие леса бесконечных препятствий. Власть была лишь инструментом, очень действенным и универсальным, таким швейцарским ножиком, способным помочь в любом деле, начиная малым и незаметным, заканчивая грандиозным. Власть была тем инструментом, которому поддавались и глина, И дерево, и бриллианты. Все ломалось под ее натиском. А вот цели... Цели наметились совсем другие. Власть Кейзера не сказать, чтобы была уж совсем великой, далеко не как у правительственного триумвирата, управляющего всеми семью городами из сердца мира, из столицы. Конечно, один город, пусть и двуединый, не идет в сравнении с семью, но... Но, как известно, даже ложкой можно вырыть туннель. У мэра, говоря метафорически, была целая лопата. Кейзер отыграл четыре меланхоличные ноты на рояле, по клавишам которого мышью бегали отблески солнца. Та-та-там-там. У него была власть, этот чудесный инструмент. И у него созрели грандиозные цели. Цели, которые правительство посчитало бы неприемлемыми, масштабные, требующие сил, энергии и титанических мыслей. Цели, которые и не снились его дедушке. Кейзер посмотрел на механическую руку и пошевелил пальцами. Они двигались туго, словно проржавевшие. Мэр нахмурился. Его густые сидеющие брови на мгновение стали одной полосой. Потянулся второй рукой в сторону, достал колбочку с вязкой прозрачно-красной жидкостью и, откупорив, осушил ее. Мужчина подождал минуту и попробовал пошевелить механической рукой. Пальцы двигались как настоящие. Потом он отыграл ей те же четыре ноты «та-та-там-там». Кейзер улыбнулся, но этого невозможно было заметить. Улыбка его отдавала каменным холодом и безразличием горных глубин. Да, у него была власть, а еще два больших преимущества, которые его дед упустил из-под собственного носа. Не смог использовать так, как стоило бы, упустил возможность. Но только почему-то тень деда Анимуса, создателя первого на свете Голема, затмевала Кейзерову, давила как гроб, не давала расправить обрезанные крылья. Говоря о мэре Хмельхольма, все в первую очередь думали о его детях, а не о нем самом. Анимус стал светонепроницаемой ширмой, скрывавшей потенциал Кейзера. Да и то не сам Анимус — а лишь далекое эхо его памяти и наследие сотен големов, оставленное им. Подумав о големах, Кейзер улыбнулся. Снова отыграл механической рукой четыре меланхоличные ноты та-та-там-там. На столе же, чуть поодаль, лежали выведенные непоколебимой рукой чертежи, при подробном взгляде на которые сковало бы холодом ужаса.